Глава 18. За завтраком стало очевидно, что сёстры Хокеров всё знают. Что это с тобой сегодня? спросила старшая. У тебя такой вид, будто ты плохо спал. Я в полном порядке, ответил он угрюмо, глядя в тарелку. А мне кажется, ты чем-то расстроен. Какая разница, что тебе кажется? Говорю тебе, со мной всё в порядке. Так я и поверила, сказала она и обменялась многозначительным взглядом с представительницами женской половины семьи. Затем в разговор вступила младшая сестра. Я слышала, она сегодня уехала. Кто? вызывающим тоном спросил Хокер. Как это кто? Та девушка из Нью-Йорка, мисс, как её там, с неустрашимой улыбкой на лице, ответила сестра. Ну, а раз ты говоришь, значит, и в самом деле уехала. Да, но я так понимаю, ты этого не знаешь. Хокер встал из-за стола, взял шляпу и вышел. Мэри — воскликнула мать похоронным тоном, в котором присутствовал пусть запоздалый, но все же искренний упрек. — Что, Мэри? Мне до его переживаний нет никакого дела, но пусть не задается. Я не хотела его дразнить. Лично мне все равно. — Нельзя быть такой равнодушной, — неожиданно сказала мать. — Вам, девушкам, не пристало без конца донимать да парня, так что оставьте его в покое. Договорились? — Да мы его и не трогаем. — Неправда. — Да. Когда он рядом, вы без конца к нему цепляетесь, поэтому неудивительно, что парень схватил шляпу и ушел, как только вы завели свою песню. Да что мы ему такого сказали? Нет, ты ответь, что мы ему такого страшного сказали?» «Чтоб вас всех черти забрали!» — прорычал вдруг отец семейства. Это восклицание, обычно звучавшее в тот самый момент, когда у него лопалось терпение, было всем хорошо знакомо, поэтому остаток завтрака прошел в тишине. Гуляя в то утро, Хокер сходил к водопаду, затем к озеру, потом долго бродил по дорожкам, тропинкам и рощицам, забираясь в самые потаенные уголки. Ближе к вечеру, когда небо стало темно-синим, будто пороховой дым, а западная его часть заолила багряными полосами, он решил сделать набросок. На лице его при этом отражалось иступление, как у человека, готового вот-вот совершить убийство. После ужина они с отцом умерли, Вышли в сад, закурили и стали прохаживаться под яблонями. «Ну что, через пару дней я, наверное, вернусь в Нью-Йорк». «Да?» — спокойно произнес отец. «Хорошо, Уильям». Через несколько дней Хокер, который пока еще так и не уехал, подошел к отцу на скотном дворе. «Тебе может показаться, что я забыл и вас, и дом, и тех, с кем здесь водил знакомство, но, поверь мне, это не так». Угу, ответил старик. Ты когда выезжаешь? Куда? спросил Хокер, заливаясь краской. В Нью-Йорк. Не знаю, я об этом ещё не думал. На той неделе, наверное. Понятно. Делай как знаешь, Илим. Тебе известно, как мы с мамой и девочками радуемся, когда ты приезжаешь домой. Да, тебе это известно. Но поступай, как считаешь нужным. Так что, если тебе, Илим, надо возвращаться в Нью-Йорк, уезжай. У меня там «Много работы», — сказал Хокер. Время от времени мать, оставаясь наедине с дочерьми, принималась размышлять вслух. А у Ильям в последнее время стал намного лучше. Просто диву даешься. Раньше все злился и мрачился, хотя я понятия не имела, в чем дело, но теперь опять стал таким же замечательным, как всегда. «Ты бы почаще заглядывал в пансионат, дурачина», — сказал Хокеру Холландон. «Я был там вчера». Вчера, и что из этого? Помнится, ещё совсем недавно ты не мог усидеть на ферме и 2 часов в день. Ступай к дьяволу. На днях Мелиссента получила от Грейс Фенхел письмо. Вот как? Да, Грейс пишет, что по твоему это тень отливает таким чистым пурпуром. Разумеется, отливает, иначе зачем мне её так изображать? И что же она пишет? Ну, что же, если это пурпур, то глаза явно меня обманывают. Я бы скорее назвал этот цвет синевато-серым. О, Господи, если бы все, что художники живописуют на своих полотнах, было правдой, то мир состоял бы исключительно из обжигающего пламени и яркого сияния. Хокер и его слова привели в бешенство. Холлия, ты ровным счетом ничего не понимаешь в том, что такое цвет. Ради бога, замолчи, иначе я тресну тебя мольбертом. Хорошо, хорошо, я лишь хотел тебе сказать, что пишет в своем письме Грейс. Она говорит, что... Ну что же ты, продолжай. Не торопись, дай время. Ну так вот, она называет город глупым и говорит, что очень хотела бы вернуться в Hemlock Inn. Да? Это всё, больше ничего. Больше ничего? А ты чего хотел? Да, кстати, ещё она передаёт тебе привет. Вот как? Спасибо. Вот теперь действительно всё. Боже правый, для столь преданного человека, каким ты себя проявил, твой энтузиазм и интерес поистине безграничны. На следующей неделе Уильям возвращается в Нью-Йорк, сказал отец матери. Да? Он мне ничего не говорил. Ну это так. Ничего себе. И что он по-твоему будет делать там до сентября, Джон? А я почём знаю? Всё это очень странно, Джон. Бьюсь об заклад, бьюсь об заклад, что он едет повидаться с этой девушкой. Уильям говорит: "У него там много работы".